Маленькая девятая глава Густой вечерний сумрак, подкравшийся из-под тишка, неуклюже навалился на проходившуюся черепичную кровлю. Тяжело осел на жалобно дребезжащих от стылого ветра оконных козырьках, а затем лениво сполз вниз прямиком на колючую лужайку, распластавшуюся под угрюмыми грозовыми тучами. А затем наверху, в мглистой пучине небес, сердито заклокотал гром и мертвое безмолвие пустынных коридоров дома поющих стен. Всколыхнула уже привычная симфония затянувшаяся осени, до да безобразия походившая на тихий девичий плач, то и дело перемежавшаяся с обреченными вздохами. Ах, хлюп, ах, хлюп, хлюп, хлюп. Рассохшийся особняк, скованный беспросветно-тоскливым оцепенением, плавно погружался в очередную мрачную ночь. «Джек, неужели ты в самом деле хочешь это сделать?» Звонкий голосок при миленькой кудрявой девочке звучал неуверенно, Если бы мы хорошенько прислушались, то наверняка сумели бы различить в нем отчетливую дрожь. Очевидно, этим ненастным вечером зеленоглазая Энни Стоун была не на шутку чем-то встревожена. Если за всеми этими ужасными злодеяниями стоит дедушка Оливер, тихо, но твердо произнес высокий и худой мальчик со светлыми волосами. Я обязан найти неопровержимые доказательства, иначе откуда мне знать, что это действительно так? Может быть, мы просто ошиблись? «Что если в этом доме все совсем не так, как кажется?» Они неслышно крались по длинному коридору третьего этажа, стараясь держаться подальше от замшелых стен, увешанных медными канделябрами. Хотя, вероятно, в этом не было никакой особой нужды. Вокруг царила полнейшая тишина. «Ну ладно», — со вздохом согласилась Энни, осторожно ступая босыми пятками по холодным половицам. «Если для тебя это настолько уж важно, но ты должен знать, твоя затея мне совершенно не по вкусу». Ты утверждала, что прежде не раз копошилась в вещах исчезнувших постояльцев, возразил мальчик. Верно, вот только на сей раз речь идет о комнате мистера О, рассерженно прошептала кудрявая девчонка, сверкая оливковыми глазами. Давно по забытой комнате, поправил Джек. В день моего приезда старая Матильда упоминала о том, что дедушка Оливер живет и трудится на втором этаже, значит, его спальня заброшена. Не лишь презрительно фыркнула в ответ, однако затем наморщила свой смешной нос. И нехотя пробурчала. «Ну и что ты надеешься отыскать в прежней комнате мистера О?» «То, что он решил забыть вместе с ней», шепнул Джек, подтягивая на ходу шерстяные брюки, которые за пару дней успели стать ему изрядно велики и теперь нещадно болтались в поясе. «Вряд ли кто-то отважился бы покинуть комнату своей мечты. Разве не так? Для этого должна быть весьма серьезная причина. Потому я полагаю, что в какой-то момент дедушке Оливеру разонравилась его спальня. Возможно, она стала напоминать ему о том, о чем ему помнить совсем не хотелось. В больших изумрудных глазах девочки скользнуло озарение. Позабыв о всякой осторожности, она вдруг радостно взвизгнула, а затем закружилась на месте, будто кукольная балерина из старинной музыкальной шкатулки, вскинув изящные фарфоровые ручки к плесневелым балкам потолка. И мистер О, конечно же, не стал бы брать в свою новую спальню вещи из прошлой жизни, которую он почему-то внезапно разлюбил. Восторженно прощебетала она, по привычке расправив тонкими пальчиками сбившееся кружево на своей цветастой юбке. Вот именно, кивнул Джек. Все его добро должно было остаться здесь в одной из этих комнат. Мальчик сделал еще несколько уверенных шагов, а затем остановился у одной из дверей. Это была старая, пристарая, сильно потертая дверь из черного дерева, сплошь усеянная глубокими и кривыми бороздами, складывавшимися то в буквы, то в отдельные слова, А порой и в целые фразы. Очевидно, кто-то долго и весьма упорно вгрызался в деревянное полотно острым пирочинным ножиком. Изрядно запаленный латунный указатель, печально покачивавшийся из стороны в сторону на единственном ржавом гвозде, все еще хранил на себе остатки витиеватого теснения О Паттерс. О, паттерс Задумчиво произнесла девочка, наморщив лоб. О, путтерс Или, быть может, он-вер-поттерс?» «Думаю, когда-то здесь была написана Оливер Питерс», — мягко поправил мальчик. «Я и сама прекрасно об этом знаю, мистер Зануда», — мигом насупилась Энни Стоун. «Просто любопытно, какие еще буквы могли бы скрываться в этом имени?» Джек молча вздохнул, а затем осторожно толкнул черную дверь. Раздался тихий скрип дверных петель, похожий на чей-то разочарованный выдох, и перед его глазами разверзлась темная бездна. В нос мальчику ударил едкий запах мокрой пыли и обугленных досок. Не раздумывая ни секунды, Джек решительно проскользнул в черную комнату, и босоногая девчонка тут же юркнула следом, продолжая едва слышно бубнить себе под нос «Орвер Питерс, Овивер Пятерс». Сперва мальчику почудилось, что в смоленисто-угольных недрах заброшенной спальни хозяина дома нет ни единого источника света. Внутри было темно, словно в могиле, и поначалу Джек не мог разглядеть ровным счетом ничего. Однако спустя несколько коротких мгновений, когда его глаза понемногу начали привыкать к густому удушливому мраку, он неожиданно осознал, что в помещении все же горят огни. Правда, выглядели они весьма пристранно. Под тяжелым бревенчатым потолком, покрытым темным пеплом, кружили большие светящиеся жуки, в брюшке которых неустанно переливалась какая-то фосфорисцировавшая жидкость, и от этого черное нутро запустелой комнаты окрашивалось в дрожащий зеленоватый цвет отчего казалось еще более зловещим и пугающим. «Это что, домик на дереве?» — не слишком уверенно протянула Энни, оглядываясь по сторонам. «Если так, то выглядит он совсем не здорово. Какая-то весьма странная комната мечты». Бревна покрыта толстым слоем сажи», — задумчиво произнес мальчик, слегка притронувшись пальцами к одной из закопчённых досок, выстилавших стены. «Похоже, здесь был пожар» забытая спальня мистера О действительно выглядела как самое, что ни на есть настоящая хижина на дереве. Такая, о какой рано или поздно отчаянно принимается грезить каждый подрастающий мальчишка. Однако что-то в ней было определенно не так. Возможно, над некогда укромным убежищем и в самом деле изрядно потрудился прожорливый огонь, оставивший после себя лишь зловонное пепелище. «Кажется, здесь ничего не осталось, кроме углей», — разочарованно вздохнула девочка. Брезгливо стряхивая со своих босых пяток налипшие хлопья сажи, да еще и пахнет так скверно, словно пригоревшая овсяная каша в котелке Матильды. Должно быть, дедушка Оливер пытался уничтожить это место, произнес Джек, нахмурив густые пшеничные брови. Я думаю, он сам и устроил этот пожар. Похоже на то. Энни остановилась посреди обгоревшей хижины и вскинула голову вверх с неподдельным интересом, уставившись на круживших под черными балками зеленых светлячков. Какие милые жучки! Как думаешь, я могу забрать их себе? Они ведь все равно никому больше не нужны, ведь правда? А тебе-то они зачем, удивился мальчик. Он медленно обошел заброшенную спальню по кругу, то и дело притормаживая и внимательно осматривая каждый ее угол, таинственно подрагивавший в неярком зеленоватом сиянии. Однако все было тщетно. Безжалостный огонь определенно сожрал все, что когда-либо покоилось в этом месте, и оставил после себя лишь черные смрадные бревна, похожие на изъеденные скелеты. Рыскать в поисках ответов в спальне дедушки Оливера было бессмысленно. Хозяин дома поющих стен тщательно похоронил все свои тайны под рыхлым покрывалом древесного праха. «Они красиво светятся и тихонько жужжат», беззаботно зазвенела взлохмаченная девчонка тонким голоском. «Я возьму их с собой, чтобы немного развеять тьму». «В этом доме повсюду горят желтые свечи», возразил мальчик. Буквально каждый его дюйм пропитан светом. Желтые свечи есть далеко не везде, отрезала Энни, обиженно поджав розовые губки. Пусть поступает, как хочет, в конечном счете, какая вообще разница, где будут кружить эти светящиеся жуки. Не думаю, что кому-то до них есть какое-либо дело. Сокрушенно размышлял опечаленный Джек, который все еще не мог смириться с неудачей, постигшей его в позабытой комнате дедушки Оливера. Ну-ка, подсади меня, громко потребовала Энни Стоун. Мне самой ни за что не дотянуться до тех обгоревших балок. Она подскочила к мальчику парой невесомых кошачьих шагов, а затем без всяких предисловий прильнула к нему всем телом, обхватив за шею. И повисла на его широких плечах, безвольно болтая в воздухе голыми пятками. «Ладно», — покорно вздохнул Джек, аккуратно обхватив настырную девчонку за тонкую талию. «Только давай поскорее. Мне не хочется провести здесь остаток ночи, гоняясь за твоими зелеными насекомыми». «Ворчишь, будто старый дед», — заметила Энни, легко вскарабкавшись на руки мальчику. Следующие несколько мгновений Джек провел в терпеливом ожидании, пока в его лицо то и дело утыкались в складки жестких накрахмаленных кружев, царапая кончик его носа и норовя забиться в приоткрытый рот. «Ого!» — внезапно донеслось откуда-то сверху. «А это что такое?» Девочка задергала босыми ногами, едва не ударив Джека по лбу своей острой коленкой. «Может, ты наконец прекратишь?» Недовольно пропахтел он. «Я едва сохраняю равновесие!» «Да погоди ты!» — отмахнулась Энни, рванувшая вверх так стремительно, что мальчик чуть не выпустил ее из своих ладоней. «Здесь что-то блестит! Щели между двумя балками! Кажется, это какая-то жестяная коробка!» Джек лишь сердито засопел, стараясь не рухнуть на обугленный деревянный пол вместе с неугомонной девчонкой. Теперь он не видел ровным счетом ничего. Его раскрасневшееся от напряжения лицо полностью поглотила пышная девичья юбка. Все, что оставалось Джеку, отчаянно балансировать на месте и уповать на то, что его дрожавшие от непривычной ноши коленки не вздумают подогнуться в самый неподходящий момент. Черт возьми! Я сейчас упаду!» вспылил он, тщетно попытавшись освободить свою голову из кружевного плена. не скорее скорее!» «Да-да», как ни в чем не бывало, прощебетала девочка. «Я стараюсь, но эта штука, похоже, крепко застряла». Джек услыхал, как высоко над его головой раздалось сосредоточенное пахтение. После чего тонкая девичья фигурка, застывшая в его руках, зашаталась из стороны в сторону. Должно быть, Энни Стоун изо всех сил пыталась вытащить загадочную коробку, намертво увязшую в пространстве межчерных потолочных бревен истлевшего домика. «Немедленно прекрати раскачиваться!» Отчаянно взвал мальчик, лишь чудом предотвратив неминуемое падение и с превеликим трудом удержавшись на ногах. «Иначе...» Однако договорить Джек не успел. Угольное жерло заброшенной комнаты огласил победный возглас, куда больше походивший на визг довольного поросенка, а спустя всего долю мгновения мальчик с ужасом осознал, что его тело окончательно утратило последнюю точку опоры. Но даже рухнув на пол и весьма болезненно приложившись спиной о деревянный остров заброшенной хижины, он не выпустил из своих ладоней хрупкую суетливую фигурку, мужественно продолжив сжимать ее изящную талию. «Да отпусти же меня, наконец!» Раздраженно проворчала Энни, судорожно задергавшись, будто осетр, выброшенный на берег. «Или ты всерьез задумал переломать все мои ребра?» Мальчик покорно разжалок костеневшие пальцы и медленно поднялся на ноги, с немым укором покосившись на свою неблагодарную спутницу. Его правая лопатка ужасно соднила, а по позвоночнику то и дело пробегал вниз острый мучительный спазм. Должно быть, Джек не шуточно ушибся о выступ обгоревшей коряги. «Гляди!» возбужденно поблескивая оливковыми глазами прошептала девочка. Похоже, это старая коробка из-под печенья. Интересно, что внутри. Надеюсь, там находится то, что стоит пары защемленных позвонков. Буркнул мальчик, потирая ушибленное место. Давай вернемся в мою спальню и осмотрим коробку там. Разумное предложение. Здесь слишком мало света. Согласно кивнула девочка, тряхнув густой каштановой гривой. А за этими милыми зелеными малышами я вернусь позже, прихватив с собой банку из-под джема. Энни в нетерпении приплясывала на месте, сжимая в своих тонких пальчиках таинственную жестяную коробку. Затем она вдруг остановилась, деловито поправила свое цветастое платье, зачем-то послала светящимся под черным потолком жукам воздушный поцелуй и выскочила из обгоревшего домика обратно в коридор. Джеку не оставалось ничего иного, кроме как осторожно поковылять следом, тихонько охая от боли. Когда он, наконец, добрался до своей спальни, Вздорная босоногая девчонка уже вовсю копошилась в содержимом старой коробки, неопрятно рассыпанном по постели мальчика. «Только вообрази себе!» — восторженно воскликнула она, едва заметив Джека на пороге. «Внутри этой шкатулки было полным-полно пыльных фотокарточек». «В самом деле?» — оживился он. «На них еще можно что-нибудь разобрать?» «О, да!» — Энни хлопнула в ладошки самым что ни на есть победоносным видом. «Наверное, железная коробка сумела защитить фотокарточки от огня». Они даже ничуть не оплавились. Здорово! Искренне обрадовался мальчик. Он захлопнул за собой дверь, добрел до кровати и со вздохом приземлился рядом с Энни, лихорадочно перебиравший один снимок за другим. Джеку было достаточно и одного беглого взгляда, чтобы понять: это были очень древние, по большей части довоенные, еще черно-белые фотокарточки, обратная сторона которых успела густо обрасти бесформенными желтыми пятнами. Все снимки были миниатюрными. Не длиннее трех дюймов, и потому они с легкостью умещались целиком даже на филигранной ладошке Энни Стоун. Края старинных фотографий венчала причудливая ажурная резьба, похожая на зазубренный хлебного ножа, а некогда глянцевую поверхность монохромных прямоугольников облепил пушистый серый налет. Внутрь жестяной коробки из-под печенья определенно не заглядывали многие годы. Всем этим снимкам не один десяток лет задумчиво повертев в руках пожелтевшую фотокарточку, произнес Джек. «Такие уже давным-давно никто не печатает». «А вот и нет», — фыркнула Энни. «У меня их наберется с добрую дюжину». «В самом деле», — изумленно протянул мальчик. «И зачем они тебе? Не любишь цветные фотографии?» «Как это цветные?» — поморщила смешной короткий нос Энни Стоун. «Ого! Да ты погляди!» Она вдруг заметно оживилась. На ее веснушчатых щеках Вспыхнул нежно-розовый румянец, такой, который появлялся у озорной девчонки лишь в тех исключительных случаях, когда она подмечала что-нибудь крайне любопытное. Сунув мальчику в руки одну из ветхих фотокарточек, она застыла в предвкушении, возбужденно потирая свои белоснежные ладошки. Ее изумрудные глаза пылали от нескрываемого восторга. Должно быть от того, что она первой догадалась изучить надписи на оборотной стороне найденных фотоснимков. Джеймс Питерс и Оливер Питерс Прочел Джек вслух. Он перевернул старинную карточку и уставился на поблекший от времени черно-белый портрет, изображавший двух мужчин: одного взрослого в старомодной шляпе и плотно сидевшем по фигуре клетчатом сюртуке, а второго совсем еще юного, с легкомысленными светлыми кудрями, обрамлявшими его не по годам мужественное лицо. Невероятно, выдохнул мальчик, который был не в силах оторвать взгляд от пыльного фотоснимка. Это же дедушка Оливер! Это должно быть его отец, Джеймс Питерс. Кажется, я слышал это имя. Когда-то давно. Как чудесно! взвизгнула Энни Стоун, оживленно болтая в воздухе милыми голыми пятками. Значит, эта коробка некогда принадлежала мистеру О, и он хранил в ней старые семейные фотокарточки. Вот только зачем же он попытался в конце концов обратить их в пепел? Не знаю, мальчик удрученно покачал светлой головой. Но догадываюсь, что ответ прячется у нас под самым носом, прямо среди этих пыльных снимков. Здорово! мечтательно протянула Энни. В таком случае давай я тебе помогу. Разделим карточки пополам. Так дело пойдет куда быстрее. Не дожидаясь ответа, девочка сгребла в охапку часть фотографий, хаотично разбросанных по постели Джека. Затем подтолкнула под спину его смятую подушку и принялась по очереди подносить снимки к своему лицу, с самым важным видом изучая картонные прямоугольники темно-болотными глазами и едва ли не утыкаясь в них кончиком вздернутого носа. Джек осторожно пододвинул поближе оставшуюся кипу фотоснимков, после чего подцепил кончиками пальцев тот, что лежал на вершине импровизированной стопки, и принялся вертеть его в своих ладонях. Однако на этот раз оборотная сторона старинной карточки была девственно чистой, если, разумеется, не брать в расчет большие темно охристые пятна, которые расползлись по плотной бумаге во все стороны, не оставив и дюйма прежней белизны. «Погляди», — произнес он с интересом, разглядывая снимок, Здесь нет подписи, но на этой фотографии абсолютно точно запечатлен Джеймс Питерс. Верно? Кивнула Энни, изучая протянутую карточку. Только здесь он выглядит гораздо старше, чем на предыдущем снимке. Она вернула Джеку фотокарточку, а затем сунула ему поднос одну из тех, что лежали у ее скрещенных босых ног. А вот на этой он уже совсем дряхлый. Мальчик скользнул взглядом по черно-белому пейзажу, изображавшему густой сосновый бор и его пшеничные брови поползли вверх от изумления. Это и в самом деле был Джеймс Питерс, в этом не было совершенно никаких сомнений, хотя на снимке перед ним позировал изрядно посидевший и ссохшийся от старости человек, больше походивший на высушенную мумию. Он горделиво замер под одним из гигантских деревьев, сжимая одной рукой длинное охотничье ружье, а второй — целую охапку белок, чьи бездыханные тушки печально свисали поникшими гроздьями, подвешенные за пушистые хвосты. «Прадедушка Джеймс, очевидно, был охотником», — лихорадочно соображал Джек, завороженно разглядывая выленивший снимок. «Если он сумел настрелять столько добычи за одну единственную вылазку в лес, значит, он занимался этим не от случая к случаю. Он явно был опытным стрелком». «Ну да», — пожала плечами Энни Стоун. «И что же с того? Многие старики ходят на охоту, особенно когда больше совершенно нечем заняться». «В этом нет ничего примечательного!» «Да, вот только...» — Пропахтел Джек, судорожно перебирая фотокарточки. «Дай-ка мне оставшиеся снимки!» Энни послушно протянула мальчику стопку прямоугольников, насквозь пропитавшихся пылью и сыростью, и застыла над его плечом в нетерпении, ожидая момента, когда Джек, наконец, не зайдет до того, чтобы растолковать ей свою неожиданную догадку. «Есть!» — воскликнул мальчик, победно воздяв к потолку монохромный клочок пожелтевшего картона. Теперь многое в этом доме встает на свои места. Разве? лениво протянула Энни. Я не вижу на этой фотокарточке ничего особенного. А ты приглядись получше, ответил мальчик, на лице которого пролегли странные сумрачные тени. Неужели ты не находишь совсем ничего знакомого? Девочка сделала глубокий вдох и сосредоточенно уставилась на черно-белую карточку. Она раз за разом напряженно скользила по ее поверхности своими оливковыми глазами. Сверху вниз, затем снизу вверх, а после от левого нижнего угла к верхнему правому. Но так и не сумела обнаружить ничего удивительного, а потому с каждым новым мгновением ее темные брови сходились все ближе к узкой переносице. Ну и что же, по-твоему, я должна тут увидеть, проворчала она наконец, всерьез раздумывая над тем, чтобы обидеться. Это просто какой-то старый сарай, заваленный всяким ненужным хламом. Это не просто хлам. Возразил Джек, опустив свой указательный палец прямо поверх одного из темных пятен, запечатленных на пленке. Кто-то специально заснял это место, чтобы сохранить о нем память. Видишь эти полки, заставленные множеством странных вещей, и шкаф с распахнутыми дверцами в углу фотоснимка. Разумеется, я все это вижу. Я ведь не слепая? В таком случае приглядись получше. Энни униженно поджала розовые губки, злобно сверкнув зелеными глазами. Однако затем собрала все оставшееся терпение в свой маленький кулачок, набрала полную грудь воздуха и снова уткнулась в злосчастную фотографию. И на этот раз девочка настолько пристально разглядывала крошечные детали, застывшие на бумаге, что у нее едва не разболелась голова. Что ж, в этом не было ничего удивительного. Не так-то просто обнаружить что-нибудь важное на старом карманном фотоснимке, да еще и к тому же изрядно потрепанном. «Это ведь твой пернатый друг!» Воскликнула она столь внезапно, что никак не ожидавший этого Джек невольно вздрогнул Да здесь целая коллекция самых разных чучел. Эннистоун была права. Хлам, которым пестрела старая фотокарточка, казался бесформенным и малоинтересным исключительно на первый взгляд. А потому, если бы вы все же задержали свой взгляд на любом из этих предметов и постарались разобрать его нечеткие очертания то вполне сумели бы заметить в этой статичной картине нечто непривычное и даже весьма пугающее. Таинственный сарай, застывший в оковах бессердечной вечности на запалённом снимке, был доверху завален разномастными чучелами животных. Некоторые из них выглядели совершенно смехотворными и неумелыми, другие же поражали воображение невероятным сходством с живыми созданиями. Огромное чучело ворона, поблескивавшее живыми черными глазами на одной из полок стенного шкафа, неосмотрительно распахнутого настежь, казалось удивительно одухотворенным. Настолько, что в какой-то момент Джекуи в самом деле почудилась, словно мертвая птица ему подмигнула. Так, словно ворон пытался подать мальчику некий сокровенный знак. Но, разумеется, это никак не могло быть правдой. Существа, навсегда покинувшие бренную реальность и осевшие на полотне мироздания в виде призрачных отпечатков краски на клочках бумаги, не могут посылать никаких знаков, не так ли? «Теперь мы знаем, что чучельник — это Джеймс Питерс», — мрачно заключил Джек, с невыразимой тоской разглядывая воронье пугало, навечно замершее на бесцветном холсте. «Думаю, прадедушка пытался сохранить свои охотничьи трофеи, потому и создал всех этих жутких кукол». Постой. Нахмурилась Энни Стоун, в хорошенькой головке которой молниеносно пронеслась ошеломляющая мысль. «Но ведь ты говорил, что твой крылатый друг обитал за одной из тех дверей, что расположены на первом этаже, ведь так?» «Да», — глухо ответил мальчик. «Так и есть». «Но, Джек...» — понизив голос, горячо зашептала взбудораженная девчонка. «Если это правда, значит, место, заснятое на этой фотокарточке, все еще существует. Оно оживает каждую ночь прямо в этом доме». Верно. Мальчик сглотнул свинцовый комок, вставший поперек его глотки. В чистых зеленых глазах Энни Стоун вспыхнуло привычное безрассудное любопытство, а затем на ее гладких девичьих щечках зарделся нежно-розовый румянец, похожий на свежесваренный персиковый конфитюр. Она жадно облизнула похлые губки и взволнованно зашептала прямо в ухо Джеку, сгорая от охватившего ее нетерпения. Этот шкаф чей-то худший кошмар, и мы непременно должны отыскать дверь, которая туда ведет. Мальчик лишь протяженно вздохнул. «Ах, хлюп, хлюп, хлюп!» Продолжала неистово завывать ночная гроза за окнами дома поющих стен. И ненастоящая желтая луна, окружившая под потолком комнаты Джека, пугливо вздрагивала при каждом раскате полуночного грома, словно страшась того, что творилось в этот неспокойный час снаружи под мглистым подлинным небом.